Глава 11. Оптика визора дрона Внешников засекла движение вокруг разгромленного конвоя. В следующий миг оператор беспилотника получил сигнал о том, что аппарат взяла на прицел вражеская система самонаведения. Он бросил дрон в манёвр уклонения, пытаясь избежать столкновения с ракетой, но спустя несколько секунд на экране монитора полыхнуло пламя, а потом вместо картинки с высоты птичьего полёта Остался лишь белый шум, наглядно демонстрируя гибель летательного аппарата. Спустя несколько минут опорный пункт внешника превратился в разворошённый улей. Дикер лежал на влажном мху, скрываясь в болотной растительности и чувствовал, как влага постепенно проникает через слои одежды внутрь, начиная охлаждать кожу. Но это сейчас было меньше из его проблем. Онакенуз взглядом заросли кустарник и по соседству с собой и вздохнул. Укрытие из кудцев куртин ивы и вербы, заболоневших, не скрытое под водой и торфяной жижей пространства болотистой низины было сильно так себе. Если для самого дикаря оно было ещё более или менее удовлетворительным, то скрыть массивные фигуры киборгов они уже могли с большим трудом, но другого выбора всё равно не было. Так что пришлось довольствоваться тем, что было. После непродолжительного обсуждения дальнейших действий со Стронгами совместными усилиями был выработан план, который имел шансы на успешное исполнение. Первым делом люди Кавказа, поначалу с недоверием косившиеся на дикаря и его новоприобретённое воинство, пригнали из укрытия находившегося в километре от места засады на конвой внешников БРДМ-3. С помощью троса и такой-то матери стронги освободили тягач из болотного плена и подготовили его для дальнейшей езды. В разгар этой возни прилетел с разведкой очередной блин полосатых, явно обеспокоенных пропажей связи с конвоем. Без лишних церемоний его укокошили пуском ещё одной иглы, после чего возня с подготовкой продолжилась. До прибытия тревожной группы внешников оставалось мало времени, а успеть нужно было много. По совету декоря Араб, штатный сапёр группы Кавказа, установил на площадке, с которой внес рухнула металлическая конструкция, несколько шашек, тратил их таким образом, чтобы при детонации возник очередной обвал. Уклониться от каменной осыпи сверху на узком шоссе, подпёртом почти вплотную топким болотом, у вражеской техники шансов не было, так что идею приняли с энтузиазмом. Кроме того, неподалёку от места крушения металлической конструкции, там, где она почти полностью перекрывала проезд по трассе элементами искривлённого корпуса, сапёр заложил несколько РЗС заменителей мин направленного взрыва. Короткий обрезок простой металлической трубы, наглухо сплющенный с одной стороны, начинённый взрывной смесью и болтами и гайками, направлялся раструбом в сторону проезда предполагаемых целей. Импульс взрыва такого самопального взрыва опасного подарка создавал направленный конус поражающих элементов, которые на короткой дистанции гарантированно уничтожали лёгкую технику типа байки и шахитмобилей и мог нанести приличные повреждения бронетехнике, попутно перемножая на ноль водителей и десант на броне. Смысл закладки был не в том, чтобы уничтожить всю колонну вражеских средств усиления. Направленный взрыв и обвал должны были заблокировать врагу пути отступления и урезать вражеский боевой потенциал. С основной массой врагов в стронге должны были разобраться позднее, связав их силы в лесок, где готовилась ещё одна засада. По крайней мере, задумка была такая. Вся эта затея должна была оттянуть силы противника и дать дикарю и его воинству шанс напасть на опорный пункт, по возможности проредив оставшихся там бойцов и разгромить лабораторию со сборочной линии. После того, как бойцы узнали, что тела их друзей и соратников внешники используют для того, чтобы создавать разрушительное даже по меркам улья оружие, их негодование и ярость и без того находившиеся улья. У среднестатистического стронга на критических величинах сейчас вообще взлетели до небес. Что, в свою очередь, подготовило почву для предложения дикаря по уничтожению назревающей проблемы. По здравому рассуждению, эту опасность необходимо было купировать в самые кратчайшие сроки, не считаясь ни с какими потерями. И в этом вопросе Кавказ и его люди единодушно поддержали мнение дикаря. Стоит полосатикам наладить массовое производство кибергеризированных солдат из тел заражённых и иммунных, и Внешка вместе с прилегающими к ней территориями моментально превратится в место крайне неуютное. Сам же инициатор плана пока стройнго вели предварительную подготовку к его реализации, после того как всерьёз взялся за изучение возможностей и управления своими новыми молчаливыми бойцами, поначалу пришёл в ужас и хотел дать обратный ход. Дело в том, что единоновременно управлять напрямую с планшета, доставшегося ему в наследство от покойного ныне Снеговика, он мог лишь одним из киборгов, что автоматически превращало семь остальных киборгов в мёртвый груз. Спустя несколько минут лихорадочного копания в интерфейсе управления, он нашёл выход. У киборгов было несколько режимов функционирования, помимо прямого управления с интеркома оператора иначе бы они ничем не отличались от обычных дронов, но научники-внешников оставили им мозги, хоть и порядком их кастрировали и подключили к модулю управления. Таким образом, киборги могли действовать автономно в узких рамках, поставленных оператором задачи. Кроме того, все киборги были связаны между собой в единую сеть, что облегчало управление оператору. Странно вот только, почему научник внешников во время атаки запустил лишь одного хэвика, активируя он весь отряд киборгов, тени оставили бы от стронгов и мокрого места. Диккэр поблагодарил небеса за то, что в силу особенностей своей профессиональной деятельности ещё на земле знал отлично английский язык. Это ему помогло разобраться в управляющем интерфейсе. Он разделил семь киборгов на две группы. По основному отличающемуся признаку на танках в интерфейсе лаконично именовавшихся Heavy Arms, собранных на базе тел лотерейщиков, тяжело бронированных и вооружённых орудийной турелью бойцов первой линии огня и скаутов. Те в свою очередь несли облегчённый вариант брони на лёгком экзоскелете и были вооружены крупнокалиберными бесшумными винтовками. Судя по информационным сноскам, способным вести вполне успешный огонь на дистанциях до 500 м от цели. Кроме того, скауты могли двигаться с довольно впечатляющей скоростью, пользуясь усилителями псевдомышц и сервоприводов экзоскелета. К тому же, обладали оптическим камуфляжем, способным прилично маскировать их на местности. На руку Дигарус играл и тот факт, что партия по сути была опытной В интерфейсе управляющего киборгами модуля производителя экспериментальной биоробототехники была заложена масса поясняющих сносок и гиперссылок. Благодаря им он сумел в отведённое до появления колонны карателей полчаса относительно сносно разобраться в принципе управления своим отрядом. Сделано это было похоже для облегчения работы членов комиссии. которая должна была оценить боевой потенциал и рабочий функционал киборгов, если бы это опытная партия до них добралась. Но сейчас это прилично облегчило задачу дикарю. Первым предвестником проблем стал лёгкий вертолёт, явившийся в сопровождении трёх геликоптеров. В этот раз внешники решили подойти к делу со всей ответственностью. Летательная техника с ходу начала утюжить пулемётами и ракетами окрестности. Дикарь, благополучно удалившийся от места боя на приличное расстояние, всё равно вжимался во влажную почву болотистой низины, про себя молясь, чтобы враги не срисовали его тепловой след на местности. Рядом с ним, уподобившись кустам за счёт включенного камуфляжа, неподвижно замерли скауты, изготовившись к стрельбе. Согласно плану, вести активный огонь им предстоит лишь в случае провала первой стадии дикарь. совместно выработанного плана. Но Дикер всё равно активировал через планшет режим стрельбы по выделенным целям. Теперь всё, что от него требовалось, с помощью камер, подключенных к визорам киборгов, выбирать и помечать цели, которые тут же будут ими атакованы. Помимо этого, он предварительно пометил всех окружавших его стронгов, как впрочем и себя самого. как дружеские единицы, что исключало возможность случайного убийства своих новых союзников. Между тем, пропесочив опасные места, вертолёты и дроны бросились в погоню за тягачом, как раз въезжавшим под защиту деревьев следующего кластера. Внешники явно решили не позволить СТронгу украсть у них опытные образцы перспективного оружия. На подлёте к лесном массиву вертолёт напоролся на заградительный огонь зенитного пулемёта СТРНГОВ и гранатомётные выстрелы из РПГ, резко охладившие его пыл. Завязалась далёкая перестрелка, которую Дикар никак не мог видеть из своего укрытия. Да и к тому моменту у него появились более насущные проблемы. По шоссе к месту боя подошла колонна бронетехники внешников, тот самый отряд быстрого реагирования. высланы руководителем опорного пункта, чтобы наказать взорвавшихся стронггов и вернуть секретную экспериментальную технику. Первым арку, образовавшуюся в результате падения вышки, проскочил головной дозор. Багги, треща движком, объехал обгоревшие остовы машин и укатил вслед за вертолётом. Спустя пару минут, ускорившись на опасном участке, к месту засады подъехала колонна и приблизилась к разгромленному конвою. Страйкеры, платформа зенитного огня, вооружённая с четверёнными спарками мелкокалиберных пушек, пулемётные расчёты техники крутили башнями, шаря стволами оружия по местности в попытках отыскать противника. Но всё вокруг было тихо. Спустя пару десятков секунд отряд внешников разделился на две неравные части. Большая часть ударного кулака двинулась по шоссе по направлению к лесному массиву, включившись в погоню за уехавшим тягачом. Один БТР в компании пары патрульных пикапов и одной машины пехоты остался на месте стычки. Выскочившие наружу бойцы в дыхательных масках заняли периметр. Часть из них приступила к осмотру места стычки стронгов со внешниками и остовов уничтоженных машин. Когда основная колонна скрылась в лесу, дикарь осознал – пора. Он легонько толкнул локтем Тамтама, сенца Стронга, в которого Кавказ щедро отрядил ему в помощники, давая ему сигнал к началу веселья. Пользоваться рацией он опасался, справедливо полагая, что враги фиксируют все радиопереговоры в окрестностях, поэтому залег рядом с соратником. Машина КШМ с вращающимся на крыше эллипсом пеленгатора ехавшая в хвосте колонны красноречиво намекала на верность его догадки. И пусть суть шифрованной передачи останется для гостей из внешних миров тайной, сам факт выхода противника в эфир и место его пеленгации станут для них неопровержимым доказательством наличия врага в засаде за их спинами. Подключившись к визору одного из скаутов, он зумировал картинку с камеры оптического модуля киборга Джикар пробежался по вражеским силуэтам, маркируя их как цели, после чего взял на прицел винтовки водителя БМП, голова которого виднелась сквозь поднятый люк. Сделав небольшую поправку на понижение тяжёлой пули, он глубоко вздохнул, стравливая накопившееся внутри напряжение, и нажал на клавишу атаковать цель. Несмотря на отдачу выстрела, нарушившую стабилизацию картинки, он успел увидеть, как кровавая клякса из мозгов мехавода в противогазе украсила серый борт боевой машины. Почти сразу за этим Сэнс нажал несколько клавиш на ПДУ, оставленном ему арабом. Даже на расстоянии Дикар почувствовал, как дрогнула земля, взмыли в небо огонь и дым, сопровождая полёт фонтанов торфа и перегноя. Вихрь из поражающих элементов, разогнанных до околозвуковых скоростей, метлой прошелся по рядам врага, убивая и калеча людей и уродуя технику. Вслед за цепочкой подрывов в низине на обочине трассы рванули заряды, заложенные на утесе. В небо взмыл огненно-дымный гриб, к земле полетел гибельный дождь из валунов, в дребезги уничтожая БТР и пикапы, а также завалив узкое место. Если до этого по дороге ещё можно было проехать по дескорёженной конструкции радиовышки, то теперь оползень, вызванный взрывом, намертво запечатал этот проход. С этого момента уехавшая в погоню техника внешников не сможет вернуться этим путём. Светлые мысли насчёт минирования гранитного карниза над дорогой подарило дикарю и его группе небольшой запас времени, в течение которого опорный пункт номер 19 как его называют сами внешники, не сможет получать никаких подкреплений со стороны плавучей базы и ударного кулака, если тому удастся вырваться из засады стронгов, разве что по воздуху. Между тем, ожела башенка уцелевшего БМП. Непонятно, как именно ориентировался стрелок, ведь ДТК дульный тормоз-компенсатор винтовок скаутов Совмещённый с саунд-модератором не давал вспышки выстрела и резал его звук до минимума. Возможно, их местоположение выдавали блики оптики. В любом случае, он довольно метко взял прицел на позиции рассредоточившихся по болотистой низине киборгов и принялся обрабатывать её мелкокалиберными снарядами. Похожий стрелок внешников не зря ел свой хлеб. Уже спустя десяток секунд обстрела Потухла картинка с камеры одного из скаутов, наглядно демонстрируя его гибель. Впрочем, дикарь тоже не терял времени даром. По его команде рядом с дорогой вспухла и поднялась грязевая куча из торфа, оказавшаяся замаскированным танком, а спустя мгновение массивный клинок «Киборга», получившего команду на атаку цели, усиленный мощностью продвинутого сервопривода «Киборга», Со скрежетом и скрипом вскрыл десантный отсек машины пехоты. Бронированный мутант проник внутрь, заставив стрелка, воочию увидевшего собственную смерть, заорать от ужаса. Обстрел моментально прекратился. Над побоищем повисла обманчивая тишина. Оставшиеся танки по его команде также скинули маскировку и переместились к ставшей безопасной БМП. Дикарь, проваливаясь в торфяную жижу, перепрыгивая лужи и обходя затянутые тряской и болотной растительностью окна воды, приблизился к уничтоженному скауту. Снаряд пушки снёс ему голову с плеч и бросил на спину. Сокрушённо вздохнув, дикарь отсоединил крепление на экзоскелете, корпус с патронами для его винтовки и вынул из гнезда батарею питания, приводившую всю эту биомеханическую конструкцию в движение. После этого он подхватил до обидного рана погибшего киборга за ногу, напрягся и рывком сбросил его в трясину. Опытный образец внешников чавкнул торфом и начал медленно погружаться в бурую жижу. Несколько минут, и болото его скроет полностью, уничтожив всякие следы на своей поверхности. Получив команду с планшета, трио выживших лёгких киборгов принялось скакать по кочкам и сухим участкам низины. двигаясь по направлению к трассе, словно гигантские кузнечики, преодолевая длинными прыжками опасные участки болота. Идём, дело сделано. Там-там, с нескрываемым удовлетворением, взиравший на очередную порцию разгромленной техники внешников обратился к дикарю. Тот лишь покачал головой в ответ. Дело не сделано, ещё даже на треть. Рано радуешься. пошли, пока ещё кого-нибудь не лёгкое не принесла. И двинулся к дороге первым, придерживая рукой снятые с уничтоженного скаута боеприпасы и запчасти. У его плана было одно слабое место. Как бы ни были смертоносны киборги внешников, они были опытными образцами, соответственно, могли иметь множество технологических недоработок, которые будут выявлены лишь при длительной эксплуатации. Как случилось только что, когда бликующая на солнце оптика выдала за маскированного на совись скаута вражеского стрелка, даже несмотря на навороченный оптический камуфляж, что и привело к его гибели. Это и возможные другие недоработки в предстоящем бою вполне могли послужить причиной выхода биороботов из строя досрочно, лишив его группу участия огневой мощи. Кроме того, была ещё одна серьёзная проблема, связанная с этими штуковинами. Вернее, даже целых две. Первая это ограниченный запас патронов и ракет каждого отдельно взятого киборга. Подвоз боеприпасов и батарей в ближайшее время не предвидится, так что придётся обходиться тем, что есть. А вторая то, что пока киборги двигались, то постоянно садили заряд собственных батарей. с понижением, которого прекращал функционировать экзоскелет и электронно-вычислительный модуль скаутов и танков. Соответственно, тем мгновенно превращались из смертоносного оружия в замысловатый элемент декора. Дикарь пока затруднялся ответить, насколько именно времени хватит заряда батарей. Пока что те уверенно показывали 90-процентный уровень энергоёмкости аккумуляторов. Узнать ответ на этот вопрос он сможет лишь в процессе, ибо грёбаные внешники не соизволили приложить к своей продукции руководство по эксплуатации. Именно по этой причине он и настоял на том, что одну из боевых машин нужно сохранить от уничтожения. Трак уехал дальше по трассе, отвлекая на себя внимание карательного отряда, а вновь обретённое транспортное средство поможет сохранить батарею киборгов от досрочной разрядки по пути к кластеру тянучки, потому что пешая 5-километровая прогулка почти наверняка посадит им аккумуляторы. Было бы до слез обидно привести свое закованное в броню и вооруженное до зубов воинство к стенам врага с нулевым зарядом аккумуляторных батарей. По той же причине он снял энергоячейку и БК с уничтоженной единицы. Это поможет ему продлить жизнь одному из оставшихся скаутов, если хотя бы один из них протянет достаточно долго. Ты точно сможешь этим рулить? Дикере извучил волновавший его вопрос с сомнением, осматривая незнакомую ему модель БМП. Само на этой штукой управлять уж точно не сможет. Но Сэнс Стронгов лишь беззаботно махнул рукой в ответ и нырнул в открытый бронелюк. А туто послышалась возня, а спустя мгновение из развёрстного зева, ведущего во внутренности боевой машины, вынырнула голова его спутника. "Да не волнуйся, просто дай мне минутку, и я буду готов ехать. А пока помоги мне вытянуть этого неудачника отсюда, пока он всё тут окончательно кровянкой не залил". Он просунул в люк одетую в берец ногу погибшего мехавода. Дикарь выдернул его наружу, словно морковку из грядки. Крупнокалиберная пуля, вылетевшая из ствола винтовки скаута, на вылет продырявила каску внешника вместе с ее содержимым. Капавшая из раны кровь уже начала густеть на воздухе, приобретая темно-бордовый цвет. Он сдернул покойника с брони, уронив его на землю. С сомнением осмотрел легкий ПП, пристегнутый к бронеразгрузке покойника. Нет, нам, похоже, потребуется калибр побольше. Ты что-то сказал? Но удивленный чуткий слух Сенса уловил его невнятное бормотание себе под нос. Ничего такого, займись делом. Время не резиновое, пора отсюда сваливать. Спустя несколько минут, которые дикарь потратил на мародёрку, собирая с трупов магазины к своему новому автомату, а также массово запасаясь гранатами, флешками и дымовыми шашками. Там-там, наконец, взял управление БМП на себя и дал сигнал, что готов к поездке. Немного поколдовав с планшетом, дикарь после некоторых мытарств с интерфейсом рассадил своё маленькое, но опасное воинство на броню, приказав киборгам уцепиться за элементы корпуса, забрался в десантный отсек и прикрыл за собой изувеченную танком дверцу. Мощный движок, басовито взрыкнул, Боевая машина грохоча трактами гусениц по асфальту поехала в сторону кластера, ставшего местом дислокации античеловечной лаборатории Внешников. Им предстояло найти её в этом осином гнезде и уничтожить.